До шум стекавшего водопада, к которому, по их предположениям, ходило умываться людо. К нему они вскоре и подошли, с удивлением, заметив, рельеф искал новое образование разломов, которых раньше они не помнили. Он лежал среди наваленных валунов, прислонившись затылком к острому обрубку скалы, не подавая никаких особых признаков жизни.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 материализовавшийся в пространстве и вскоре исчезнувший вместе с воронкой смерча. А потом был взорвавшийся из земли огромный гейзер, поглотивший профессора и швырнувший его тело в пучину огненной лавы. Василий Михайлович погиб в разломе скал. И Саша успел это увидеть, уже теряя сознание после того, как его затылком припечатало о выступ скалы. Вот и все. Теперь, после двух ночей, Саша окончательно пришел в себя. Все это время и днем, и ночью Семен, как мог, ухаживал за другом. Губа поддерживал костер и следил за стоянкой, которую они раскинули недалеко от водопада. Сегодня утром Саша уже окончательно оклемался от удара головой, и Семен напоил его наваристым бульоном из кролика, попавшего в капкан губы. Теперь речь Саши была не такой сумбурной,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 Ушел из жизни глупой, бессмысленной смертью, которая могла вообще не случиться. Не сорвался, не утонул, не погиб под обвалом землетрясения. Гейзер. Откуда он взялся из глубины земли? Какие смещения пластов вызвали его к жизни именно в том месте, где находился профессор? Неужели это вновь происки и козни хозяина Байкала, кем бы он ни был? И по-прежнему нет Люды. Саша смахнул слезу. Теперь ты у нас старший, Сема. Дядя Вася не вернется. Семён вздохнул, бросив в костер сук дерева. Губа сидел тут же, латая дыру в спальном мешке. Разговаривали тихо, полголоса, стараясь сдерживать накопившиеся за все это время эмоции. Да, согласился Семён и снова вздохнул. Теперь снова я. Черт бы его взял этого хозяина озера. Ему не давала покоя одна мысль, терзавшая его разум. «Ты говоришь, дядя Вася окрестил того парня третьим лётчиком?» «Да», — ответил Саша. Голова еще болела, и он потрогал повязку. «Третий лётчик и был. Тот Игорь, которого я видел на Курской дуге. И лежал в той же позе, что и два предыдущих. Точь в точь. ни малейшей разницы». Она у тебя зарисована в блокноте и сфотографирована на фотоаппарат Николая. Та самая поза, понимаешь? Она мне уже во сне снится. До такой степени я ее запомнил в малейших чертах. Семён вновь подкинул ветку. Треск и дым распугал ближайших птиц. Погода стояла тихая и безветренная, будто ничего и не произошло два дня назад. Ни гейзера, ни кипящей лавы, ни разверзнувшегося под ногами разлома. И потом он закружился и исчез в смерчу воронки. Да, как и в прошлые разы. Ты к чему клонишь? Саша уже видел лапти и серп, которые нашли Семен с губой. Я думаю, это оттуда, — показал он рукой на предметы. Помнишь гильзы и каску при первом летчике? Семен кивнул. Да, а при втором — кивер и ядро. Саша тоже кивнул, указывая на артефакты. И вот при третьем, лапте и серб без его знает из какого века, червоточина, как и прежде, обменялась пространствами, оставив нам взамен Люды Игоря вместе с этими подарочками. — Ты по-прежнему думаешь, что Люда вернется? — А то как? Мы же возвращались дяди дяде Не думаю, я уверен. Он, кстати, то же самое говорил мне перед... Саша осекся. — Хорошо бы так, — согласился Семен. Значит, будем ждать ее здесь. — Сема... — Через время позвал Саша. — Да. — Тебе не кажется с совпадением? Три летчика, три смерти в команде. Сначала буряты один за другим, два летчика. Теперь дядя Вася, три летчика. Семён кивнул. — Я как раз, Сашок, над этим размышляю. Не дает мне эта мысль покоя. — Никто... по твоим предположениям, будет четвертым. Получается, если, фигурально выражаясь, мы увидим еще раз лежавшего в той же позе Игоря, считай, кто-то из нас снова погибнет. Семен пожал плечами, уткнувшись локтями в колени и обреченно глядя в огонь. Черт его знает, Санек. Мы ведь не в курсе, в какую игру играет с нами этот хозяин озера. Так или иначе, как только Людочка появится, а я в это верю безгранично, Сразу сматываем удочки и чешем, куда глаза глядят из этого проклятого треугольника. На юго-восток, вдоль берега, пока не уткнемся в прозрачную стену купола. Семен стукнул палкой по костру, из-за чего в небо вырвался сноб искр. Таким злым Саша его еще не видел. Бежать будем без оглядки. Бросим все ненужное. Схватим Люду на руки и помчимся сквозь грязь, холмы, буреломы подальше от Баргузинской зоны. Мать ее.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 да еще и какие, однако в истерику они не перешли. После того, что с ней случилось за последние дни, она перестала быть хрупким беззащитным элементом команды. Теперь в ней чувствовалась твердость, храбрость, отвага, граничащая жестокостью. Она ненавидела и саму экспедицию, и самого хозяина Байкала, кем бы он ни был. Положив голову Саши на колени, Она рассказывала свои приключения в тринадцатом веке. Погода успокоилась, на небе зажглись первые звезды. Никто им не мешал. Костер потрескивал. Казалось, и не было той недавней ударной волны, прошедшей после посещения червоточина их мира. Люда рассказала все, что помнила. От ее похода к водопаду, когда она помыла посуду и собиралась ополоснуться. Потом бац! — И она уже в лесу у раскидистого дуба, о ночевке на дереве, о ягодной поляне, бобрах, старухе, ударе по голове и, как оказалось, гость в лесном срубе, притворившись немой. О бустинии, молодой колдуней, о восьми истуканах и появлении Еремы, в котором она тут же узнала Игоря, их летчика с Байкала. Затем была червоточена, забравшая ее с собой, и снова — бац! — она уже на берегу озера, едва успев увидеть опадающий с неба гигантский тромб воды. При этом ее снесло ударной волной, и, поднимаясь среди расшвыренных водорослей и камней, она принялась звать на помощь Сашу и Семена. Дальше были выстрелы Семена и несущийся к ней, не разбирая дороги с Саша. Она поняла, что, наконец, дома. Вот и все. Впрочем, нет, не все. Была еще надпись на одном из деревянных идолов. зорцы. Об этом она тоже рассказала, в первую очередь, Семену. Теперь он был вместо профессора. Ему и решать. Наступила пауза. Каждый переживал рассказ Люды по-своему. Саша гладил девушку по голове и мечтательно смотрел на звезды, представляя их будущую счастливую семейную жизнь.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 И они хотели его поскорее выпить, чтобы лишний раз он не напоминал о трагедии. Так и сидели они до самой глубокой ночи у тлеющего костра. Спать не хотелось. Радость встречи и печаль за профессора перемешивались между собой. И они все говорили и говорили. Однако у Губы были совсем иные планы. Я воплощенная идея, выскочившая из небесного живота. Как ястреб, я лечу за границы изведанного в сферу неизведанного. Норманди Элис, пробуждающийся Осирис. Поняла мочой и гнилыми яйцами. Этой ночью Губа спал в кустах, отдельно от остальных членов команды.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 он и без них справится. Он будет находиться рядом, идти параллельно с ними, спать неподалеку от них, но в контакты с ними не вступать, во всяком случае до той поры, пока Семен не выведет их границы купола. Они не будут даже подозревать о его незримом присутствии рядом с ними. Пусть считают, что он ушел от них, обидевшись на их к нему предвзятые отношения, а он уж точно не пропадет. Навыки выживания у него на порядок выше, чем у этого мальчишки с его смазливой девкой. Пусть попробуют обойтись без него и его капканов. Ружье тоже находится при нем. А это уже минус одна огнестрельная единица для них, если произойдет что-то из ряда вон выходящее, например, нападение. Так он и поступил. Вернувшись к костру, он якобы в знак примирения положил у ног Люды тушку дикого зайца из капкана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 Пока над костром сушилась одежда и вывернутый наизнанку мешок, он выпил сто грамм спирта и, завтракая, принялся вспоминать, что же ему такое приснилось, отчего он потерял контроль над мочевым пузырем. Такого раньше за ним не наблюдалось, разве что в раннем детстве. Что это было? Расплывчатые видения теснились у него в голове, но тут же, распадаясь, покидали мозговые клетки навсегда.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 идея твоего существования. Мы вместе воплотим. — Как мне тебя называть? — Называй меня Гроссмейстер. Я есть ты, и я есть число Зордзи. — Что это? — Число восемь. В сознании губы тут же выплеснулось воспоминание о недавнем разговоре у костра, когда девка рассказывала о своих похождениях в 13 веке. Тогда она тоже упомянула это слово зорцы. Тогда она тоже упоминала это слово зорцы, которое увидела вырезанным на одном из истуканов. Она сказала, что профессор говорил о некоем языке эускади. Надо же запомнил. Язык давно утерян, и сейчас на планете едва ли найдется пара-тройка лингвистов, способных расшифровать его. Воспоминание исчезло,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 По голове будто били молотком. Насекомые на руке бросились в рассыпную за шиворот и начали отчаянно кусать все тело. «Ты есть хозяин Байкала, о котором мы все думали?» «Я гроссмейстер, но и он тоже. Задай вопрос». «Если ты это, это я, то я теперь твоя сущность?» «Не ты моя, а я твоя. Мы вместе». «И ты все время отныне будешь со мной?»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 открылись глаза. Он шумно вздохнул и тут же подскочил испуганный, ничего не помня и ничего не понимая. Память наглухо заблокировала только что произошедший внутри себя диалог, и Губа абсолютно не понял, как он оказался рукой в муравейнике. Насекомые, привлеченные невыветрившимся запахом мочи, облепили все его тело, и, срывая по пути одежду, он бросился в выступающий залив озера, видневшийся за деревьями. Странно, однако, вчера он его не видел. Со всего размаху, врезавшись в воду, он принялся кататься в прибрежном или в опят укусов. Обжигающая боль полностью привела его в чувство, и по истечении нескольких минут он, опухший и покусанный, вернулся к своим вещам у костра. Что это было? Он что, терял сознание? Голова гудела, словно в ней поработал сельскохозяйственный комбайн. Смутное чувство чего-то зловещего и нехорошего, произошедшего с ним, не давало покоя. Что-то жуткое и до то неведомое обволокло его со всех сторон. Воздух вокруг был пропитан страхом и неизвестностью. Сколько он пробыл в отключке? Возможно, более 10 минут? Иначе бы муравьи его так не облепили. Хорошо, что он с собой прихватил из аптечки йод и какую-то мазь от аллергии. Обмазавшись, где смог достать, Он присел и принялся собирать вещи. К вечеру он догонит остальных, идя по их следам. Остановятся они, остановится и он, в полукилометре от их лагеря. Там и переночуют. Но что-то ему подсказывало, что ночь для него во сне будет не совсем спокойной. Губа с испугом осознал, что побоится заснуть. Почесал затылок Семен. Многовато он прихватил с собой, прежде чем совершить побег в стиле Золушки из замка. Смысл был ему от нас удаляться. Но ты же видел, каким он постепенно становился в последнее время. Не то утвердительно, не то вопросительно констатировал Саша. Он таким не стал, ответила Люда. Он таким был всегда. Она сделала ударение на двух словах, разливая по кружкам дымящийся кофе. Воспользовался случаем и сгинул. У меня из аптечки исчезли медикаменты, бинты, вата, масят аллергии. Они сидели у костра с и готовясь к дневному переходу вдоль озера, вниз, на юг. Когда не разбудил Сашу в два часа ночи меня дежурство, парень сам проснулся и, от отдежурив до шести утра, разбудил Семена. Затем проснулась Люда, и они обнаружили пропажу личных вещей фотографа, а также кое-чего из общей поклажи. Но настоящим эмоциональным ударом, Было отсутствие большего количества патронов. Семен еще не пересчитывал остаток, однако вывод сам по себе напрашивался неутешительный. Сразу сделали заключение. Судя по всему, Губа покинул лагерь в районе полуночи, поэтому Семен и вспомнил Золушку. Та тоже сбежала от принца в двенадцать ночи. Вдоль берега они шли до самого вечера, делая кратковременные привалы в тени, нависавших над водой деревьев. Идти было довольно трудно, поскольку берег имел структуру известковых пород, сухой глины и слежавшегося годами песка. В озере плескался омуль, ныряли нерпы, то тут, то там из воды показывались головы водяных змей, в притоках раздавалось забавное щелканье бобровых челюстей, над головами парили птицы, и повсеместное кваканье лягушек приводило люду в благословенное умиротворение. Судя по шагомеру, к вечеру они прошли чуть более 12 километров. И это еще хорошо, так как прибрежная зона постоянно пересекалась мелкими притоками, болотами и омутами. В конец уставшие, они наконец остановились лишь тогда, когда на небе в тусклой синеве появились первые звезды. Люда плюхнулась на первое попавшееся поваленное дерево и принялась раскладывать жалкую посуду. Все, что осталось в сумках. Саша поспешил развести костер, а Семен занялся двумя утками, которых они дробью подстрелили по пути. Отсутствие капканов пока не ощущалось, живности было много, а что ждало их впереди, одному богу известно. Или хозяину Байкала, кому как. Поужинав одной уткой, вторую оставили на обед следующего дня, все трое расположились у костра, готовясь к ночевке. Чтобы экономить силы, Приходилось дежурить всем, хотя бы по три часа мужчинам и два часа Людмиле. Первой должна была бодрствовать именно она, с одиннадцати до часу ночи, а затем до четырех Саша и до семи Семен. Восьмичасовой сон нужен был как воздух, без отдыха организма они далеко не продвинутся. Еще какое-то время они обсуждали схему строительства плота, затем уснули оба, кроме девушки. Люда сидела в ногах Саши с пистолетом наготове, прислушиваясь к любому шороху со стороны леса и озера. Прав Семен, на плоту будет быстрее и безопаснее. До обеда они его построят и поплывут вдоль берега на юг. Теперь к угрозе хозяина Байкала присоединилась опасность встречи с фотографом, по всей видимости, уже с безумцем. Такие вот дела. На Байкале вечер тянется долго, а ночь наступает очень быстро. Губу со всех сторон окружала глухая стена леса лишь кое-где с проблесками водной глади, сверкающейся под луной среди деревьев. Вначале он не мог понять, что его побеспокоило. Настроив восприятие на свое непосредственное окружение, Губа тут же уловил какое-то призрачное напряжение, окутавшее его словно коконом гусеницы. Воздух в пределе протянутой руки сгустился и стал похож на вязкую тягучую субстанцию, будто в кисель воткнули вилку, причем вилкой был он сам. В его глазах появилось отстраненное выражение, и они как будто обволоклись поволокой. Это была стадия, непосредственно предшествующая остекленевшему взгляду ходячих зомби. Он уловил какое-то движение. Кто-то, или что-то пробиралось сквозь густой подлесок. Во всяком случае, так ему показалось. «Задай вопрос», — прошелестело в голове, словно звук опавшей листвы. «Я ястреб души твоей. Я здесь, в тебе. Задай вопрос». Как и в прошлый раз, челюсти пришли в движение сами собой, и из его горта не послышались собственные слова. Этот ты, гроссмейстер?» — Да, я твоя сущность. Я ястреб в полете твоей души. Мы вместе. — Почему ты не пришел ко мне во сне, как и обещал? — Только тебе дана возможность видеть мою сущность. Для остальных я не видим. Я пробан. Сейчас я в тебе, а то, что созерцаешь ты, — одна из моих сущностей. Я многолик, но я бестелесный. Я космическая материя, вселившаяся в твою плоть. Ты моя оболочка. Я ястреб души твоей. Задай вопрос. Почему ты уничтожил Бурятов и профессора, гроссмейстер? Я играю. Они мне мешали. Задай вопрос. Зачем я тебе нужен? Ты моя оболочка. С помощью тебя мы избавимся от еще одного участника игры. Задай вопрос. От кого? Он, казалось, даже не удивился и впервые прислушался более усердно, вытирая рукавом глаза. Он был опустошён, парализован чужой волей, попавший в его собственный разум. Кокон. Губа сейчас был вместилищем.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 Так пусть умрет первый из их троицы. Губа решился. — Задай вопрос. Ты моя сущность, я ястреб души твоей. Голос по-прежнему вкратчиво шелестел. — Остальные двое умрут позже? — Когда придет время, когда мне наскучит играть. — Я согласен. Теперь губа почти кричал от охватившего его азарт. — Эта стерва умрет первый. Однако видение над кустами постепенно начало расползаться, принимая очертания вязкого тумана. В голове послышались статические помехи, голос растворился в пустоте. «Задай вопрос...» Уже издалека в самом себе услышал обладатель телесной оболочки. «Что такое-то пробан?» «Узнаешь позже...» «Задай правильный вопрос...» «Что я должен делать?» Губа в отчаянии пытался удержать космический эфир в своем мозгу. Теперь ему даже было немного жаль, что Гроссмейстер покидает его. Страх прошел в тот момент, когда хозяин Байкала, или кто он там, предложил ему на выбор следующую жертву. В тот момент Губа понял, что они с Гроссмейстером заодно, и бояться ему не следует. Но теперь эта эфемерная сущность покидала его,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 «Ты и я, мы вместе!» Голос постепенно удалялся и внезапно, оборвавшись на полуслове, исчез окончательно. Еще несколько минут фотограф находился в состоянии транса, затем видения пропали. Он глубоко вдохнул свежий ночной воздух и с удивлением осмотрелся вокруг себя. «Я Зорци!» Последнее, что он услышал внутри своей черепной коробки. «Я есть число восемь! «Я-то пробан!» И все. Наступила тишина. Губа испытал тотальный страх перед неизвестностью. Кое-как поспав, этой ночью он уже на рассвете двинулся в путь, желая посмотреть издалека, что делается в лагере его недоброжелателей. Каково же было его удивление, когда вместо еще спящих путешественников он обнаружил опустевшую, покинутую стоянку, видимо, оставленную еще вчера днем. Тут и там виднелись следы работы над плотом, подрубленные и сваленные остатки не слишком толстых ветвей и бревен, обрывки веревок и подтеки, расплавленные на костре смолы. Если его противники соорудят плот, то теперь и передвигаться по воде они смогут в два, а то и в три раза быстрее, нежели он по суше. Бесчисленные притоки рек создавали вдоль берега озера, Какое-то подобие течения, и оно как раз было направлено в южную точку окончания озера, туда, куда и стремились оставшиеся в живых из его группы. Однако что теперь делать ему самому? Поскольку, надо полагать, они отплыли вчера днем, то опередили его километров на 30-40, а такое расстояние он не преодолеет по суше и за два дня. Ситуация оказалась патовой, как сказал бы юный шахматист. Фотографа резанула болью в висках. «Гроссмейстер, задай вопрос». Тут же услышал он внутренний голос, похожий на шелест осенней листвы. «Мне нужно их догнать. Они построили плот и двигаются впереди меня по воде, обгоняя почти на день». Удивительно. Он не испугался голоса. Он смог его вызвать. Сам. Теперь его беседа с чужеродным разумом внутри себя не представлялась такой кошмарной участью, наводившей ужас при первом диалоге, что пришлось даже обмочиться во сне. Еще удивительнее, не пришлось даже дожидаться ночи, пока он заснет, и к нему придут видения. Стоило ему вспомнить о Гроссмейстере, как голос возник в нем сам собой. Это что выходит? Он может вызывать инородный разум и общаться с ним в любое время дня и ночи, лишь произнеся слово «гроссмейстер», как некий код? Что-то вроде пароля или голосовой зашифрованной фразы. Получается, что не только он сам находится в зависимости от его нового хозяина, но и тот зависит от его собственных желаний. Стоит только позвать, как Джина из лампы Аладдина, с той лишь разницей, что никакой лампы тереть не нужно. Гроссмейстер, проверил он сам себя, надеясь, что не ошибся, и его предположения верны. Задай вопрос. Тут же откликнулся шелестящий вкрадчивый голос. Я я, души твоей, мы вместе. Как я их настигну? Последовала секундная пауза, затем голос отчетливо произнес в мозгу: Мы настигнем их вместе. Ты и я. Помехи заглушили сознание и сквозь статику Губа услышал «Я Азорци, я-то пробан, следуй за мной». И, подобно безвольному манекену, Губа сделал шаг. Они плыли на плоту второй день, на протяжении которого Семен беспрестанно продолжал размышлять о следующей стадии их продвижения на юг. Мысли об этом не давали ему покоя, доводя почти до иступления. Весь вчерашний день они плыли по озеру, таким образом преодолев почти 40 километров своего заново разработанного маршрута. Никто не попадался. Ни рыбаков, ни охотников за пушниной, никого. Эти места цивилизация обошла стороной из-за их дурной славы. Под его покровительством, если это можно было так назвать, теперь находились девушка и его младший друг, и он понимал, что отныне несет ответственность за их безопасность, хотя каждый из них мог постоять за себя не хуже его самого. Однако теперь начальником развалившейся и потерпевшей крах экспедиции был он сам, и после смерти Василия Михайловича только он отвечал за ее конечный исход и их благополучное возвращение на Большую Землю. К вечеру они пристали к выступающему небольшому мысу, весь берег порос к мышом, и трудно было найти подходящее место, чтобы и полянка была удобной, и плод оставался в пределах видимости. На всем протяжении водного пути их плавучие средство, изготовленное на скорую руку, оказалось на удивление устойчивым и малопротекающим. Во время передвижения по водной глади Саша сменял Семена в браздах правления шестом, а Семён сменял его на весле, которое так, кстати, пригодилось. Люда в управлении плотом участия не принимала, занимаясь кухонными или прочими хозяйственными делами. Свежевала подстреленных уток, штопала изношенную одежду. Один раз даже попыталась по ходу движения порыбачить и, о чудо, поймала двух вполне жирных омулей. Еды пока хватало. Пристав к мышам Саша тот час занялся костром и расчисткой поляны для ночлега. Люда набирала в котелке воду и потрошила рыбу. Первый ее улов за время экспедиции. Семен пошел на разведку, обследуя территорию вокруг них. Он хотел быть уверенным в безопасности ночевки, да и губа ему никак не давал покоя. Что могло быть у фотографа на уме с тех пор, как он пренебрег их обществом, оставалось только гадать. Идет ли он по их следу, или все же избрал иной, собственный маршрут выхода из зоны отчуждения. Хорошо, что они соорудили плод и двигаются теперь значительно быстрее, но кто даст гарантию, что губа не сможет появиться в поле их видимости в любую минуту. Мужик он дюжий, и такому, как он, было вполне под силу связать между собой три длинные бревна, вполне хватало бы места одному человеку с вещами. Семен все время, по мере их продвижения, осматривал в окуляр бинокля водную гладь, оставляемую за собой, но преследования не заметил, что не мешало ему проверить место еще раз. какую же игру играет этот неведомый хозяин озера? Ночь настала быстро, как и положено в данной климатической зоне. Звезды засияли, и в лагере наступила тишина. Николай Губа смотрел на отблески их костра, находясь всего в двухстах метрах от расположения лагерной ночевки своих недругов. Прикрытый стеной вековых деревьев, он созерцал идиллическую картину спокойствия своих недавних коллег по маршруту, затаенной завистью и злобой. Ничего. Скоро им предстоит почувствовать всю его силу и мощь, сдобренную настоящим, внеземным разумом его теперь уже друга, гроссмейстера, поскольку гроссмейстер, он же и хозяин Байкала, был теперь в нем, говорил внутри него и руководил всеми его мыслями. Еще несколько минут назад фотограф находился за 40 километров от их лагеря, отделенный от путешественников гладью озера и непроходимым пологом леса. Но потом, следуя указанию внутреннего голоса, он закрыл глаза, глубоко вдохнул воздух и...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 Гроссмейстер обладал, надо полагать, поистине неограниченным запасом перемещения в любом пространстве. Щелкни только пальцем. Или что-то в этом роде. — Где я? — Губа обращался теперь со своим хозяином почти на равных. — Возле лагеря своих друзей. Задай вопрос. Голос, как всегда, отдавал шелестом листвы и был едва различим сквозь пробивающиеся извне электромагнитные помехи.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 а конкретнее, не выдержал губа столь возвышенной патетики. — Дождись ее дежурство под утро. Она будет дежурить последней. — А, понял. Восхищенно улыбнулся сам себе будущий убийца. — Я ее задушу. — Ты-то пробан, как и я. Фотограф в предвкушении облизнул пересохшие от возбуждения губы. Сейчас он стоял...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 Он совершенно утратил всякое чувство времени, поглощенное лишь мыслями о неминуемой мести. Они о чем-то тихо переговаривали, чтобы не разбудить друга. Поцеловались, и, подкинув веток в костер, влюбленный Ромео завернулся наконец в спальный мешок. Семён даже не пошевелился. Все это губа, затаив дыхание, наблюдал в 20 метрах от освещенного огнем круга. Люда, между тем, протерла глаза влажным полотенцем, обошла по периметру вокруг костра и, ничего подозрительного не заметив, присела на то же место, вытащив пистолет и положив его на колени. Сашина ружье лежало рядом с его спальным мешком. Вроде все тихо и спокойно. Через час начнет едва заметно светать, а стало быть, спать, друзья, можно еще около двух часов. Она сварит кофе, сделает подобие бутербродов, Они проснутся, позавтракают и снова на плоту двинутся вниз вдоль береговой линии к конечности Баргузинского треугольника, границы купола, к цивилизации. Так думала девушка, смотря задумчивым взглядом на искры костра и прислушиваясь к ночным лесным звукам. Скоро рассвет. Прождав еще минут двадцать и видя, что в лагере по-прежнему тихо, губа начал действовать.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 Убийца дождался, когда тело девушки обмякнет, перестав биться в конвульсиях, после чего аккуратно и тихо уложил ее на землю, не хрустнуло ни веточки. Затем он также осторожно оттащил труп к ближайшему дереву, подальше от спального мешка ее друга. Тот мог во сне, поворачиваясь, увидеть сквозь дрему безвольное тело и тут же поднять тревогу, в тот момент, когда он, губа, еще не успеет скрыться на безопасное расстояние. Пока он оттаскивал мертвое уже тело, голова девушки моталась из стороны в сторону, натыкаясь на сучки, норки мелких грызунов и торчащие из земли камни. Уложив труп девушки и бросив взгляд через плечо на костер, губа удовлетворился, что все произошло тихо, по плану, без сучка и задоринки. Оба спящих друга даже не пошевелились. Их глубокий сон после тяжелого дня был убийцей как нельзя кстати. Ему вдруг отчаянно захотелось сделать что-нибудь еще. Подойдя бесшумно к спящим, он скинул с плеча ружье, прицелился в Семена, однако курок не спустил. Указаний от гроссмейстера не было. Да и рано еще. Пускай пока поживет. Немного. Пусть этот сукин сын, возомнивший себя главой экспедиции, сначала подведет их границы купола, а уж потом и...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 Семен не мешал своему другу в его горе. Бесполезны были теперь слова утешения. Он и так понимал, что Сашу сейчас с этим не проймешь. Да и зачем? Боль утраты, просто-таки катастрофическое чувство безысходности накрыло его с головой, так же, как и самого Сашу. Переутомленный и взорвавшийся от ярости мозг генерировал миллионы решений и неожиданных выходов из сложившейся ситуации. Но все было не то. Не готов он был к подобному трагическому исходу. Все произошло настолько глупо и тривиально, что хотелось выть от бессилия. Выть, как голодный волк на взошедшую луну. Как он мог допустить такое? Как они вообще могли оставить дежурить Люду в одиночестве, зная, что губа в полной мести обретается где-то рядом с их лагерем? Да пусть они хоть трижды были невыспавшимися, пусть хоть замертво валились от усталости, пусть хоть падали от истощения, но Люда... Она не должна была дежурить. Не должна и точка. Он был в не менее потерянном состоянии, как и его младший товарищ, но знал одно — это был Губа. Тут двух мнений быть не могло. Саша находился в кататоническом ступоре, От боли, душевной и терзаемой он ничего перед собой не видел и едва ли сейчас осознавал, где в данный момент находится. Едва начало смеркаться, Семен перетащил костер ближе к дереву и укрыл друга одеялом. Саша плакал, плакал и Семен, скупо и незаметно. Он намеренно не заговаривал и не отвлекал бедного парня в течение дня. Да и что он мог сказать? Соболезнования здесь неуместны, поскольку трагедия коснулась их обоих. Они потеряли единственного, незащищенного от всех невзгод своего члена команды, хрупкую, нежную, веселую, никогда не хнычущую по пустякам, свою любимицу любимую всеми, за исключением этого мерзкого маньяка, до которого, поклявшись самому себе, Семён теперь доберется, чего бы это ему не стоило. хоть ценой собственной жизни. Отныне это будет его целью на все оставшиеся дни, отведенные ему Создателем. Если смерть Бурятов и профессора были чисто природным явлением, не без помощи, конечно, хозяина Байкала, то смерть их подруги целиком лежала на этом свихнувшемся безумце, изверге, душителе и любителе капканов. Скупые слезы не давали никакой жалости к убийце, он отомстит».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 ни ружья, ни его самого. Что произошло после того, как он расправился с девушкой? Семен не забыл, каким именно образом они с Сашей проснулись. Внезапный шквал вихря и ударная волна, разметавшая их стоянку. Это было чертовски похоже на симптомы появления прошлых червоточин, при которых они затем обязательно обнаруживали одинаковых мертвых летчиков. Но сколько он ни лазил вокруг,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 Вот уже два часа они шли по этой тропе, проложенной дикими козами и кабанами, в кромешной темноте, порой вынужденный ждать очередной вспышки молнии, чтобы увидеть, куда сделать следующий шаг. Сквозь полог густой листвы обреченно хлестал мощный ливень. Фонарики не работали, по необъяснимым причинам у них внезапно сели аккумуляторы. Крутая звериная тропа превратилась в стремительный грязевой поток и закончилась отвесной скалой вулканической породы. В красновато-черном камне была вымыта когда-то водой естественная пещера, которая расширялась под землей в природный амфитеатр, сверху перекрытый нагромождением гнилой листвы. Дождевая вода стекала с крыши сплошным потоком, образуя своеобразный водяной занавес, похожий на каскад водопада. Сюда они и пробрались почти ползком, уставшие, голодные, мокрые и совершенно потерявшие силы. Ранее утром они молчаливо похоронили Люду, и Семен едва ли не селком потащил Сашу за собой, ни минуты не собираясь оставаться на месте. Пришлось даже врезать в челюсть, чтобы его друг хоть ненадолго отключился. Довольно долго Семен нес его на себе, обвешанный оставшимися сумками, А когда Саша пришел в себя, разразилась гроза и хлынула нескончаемая пелена ливня. На счастье, Саша слушался, однако продолжал молчать весь день. Движения его были апатичные и автоматические, на рефлекторном уровне. Он шел за Семеном, не видя, куда и зачем идет. Бедняка полностью абстрагировался от внешнего мира. Ружье висело у него через плечо, Там же находился и рюкзак, но он, похоже, совсем не замечал груза за спиной. У Семёна, кроме двух спортивных сумок, была еще одна, со спальными мешками. Остальное они оставили у самодельного костра на холмике. Вот и все. Они бежали. Теперь, забравшись в пещеру, оба друга могли кратковременно передохнуть и хоть что-то перекусить. Бивень мамонта и копье они оставили нетронутыми у могилы. поклявшись над холмиком, что вернутся назад и заберут все с собой, в том числе и тело Люды. Саша не реагировал абсолютно ни на что. Теперь ему требовалось время прийти в себя, и Семен это, разумеется, прекрасно понимал. Собрав внутри пещеры кое-какой сухой валежник, он развел небольшой костер, раздел Сашу, разделся сам и повесил одежду сушиться так, чтобы она к утру была готова к их дальнейшему продвижению. читайте к бегству куда а это уже одному богу известно или хозяину байкала ни одно и то же ли собственно говоря семён сидел и смотрел на своего отрешенного друга губы саши беспрестанно шевелились в немом разговоре с самим собой по ним можно было прочесть одно лишь слово люда людочка моя он плакал